Глава шестая. Про то, как принцесса оказалась колокольчиком. Дашу забирали самый последний. Раньше, когда в садике не было принцессы, Даша бродила по площадке одна-одинешенька или сидела тихонько на лавочке, листала книжку и ждала маму или папу. Дома Даше приходилось опять играть одной или с совершенно неживым серым зайцем по имени Кролик Кекс на родители вечно были заняты всякой ерундой. То холодильник размораживают, то отчеты готовят, то квартиру разменивают, то планы пишут. Нет, чтобы посмотреть в окно, как из люка вылезает сантехник, или пожалеть кекса, когда у него оторвалось ухо. А уж пускать мыльные пузыри, смотреть мультики или разыграть кукольный спектакль, их было не заставить, даже если заплакать. С принцессой Даша стало весело, и она домой не хотела уходить. Они играли, сочиняли сказки, рисовали, а когда воспитатели не видели, то даже летали. А знаешь что? Взяв Дашу за руку, сказала принцесса. И они плавно перелетели с песочницы на лавочку. Ты откроешь мне страшную тайну? Догадалась Даша. Принцесса кивнула. Ты ведь на самом деле совсем не принцесса? Опять догадалась Даша. «Принцессы ведь не летают. Это феи летают. Значит, ты, наверное, фея?» «Ну так неинтересно!» — возмутилась принцесса. «Ты все угадываешь!» «Хотя, правда, не совсем. На самом деле я волшебный колокольчик, который потеряла фея южного ветра. Та фея, которая может командовать всеми теплыми ветрами и ветерками. Она такая хорошенькая моя фея, только всегда торопится». То нужно покрутить вертушку, то утащить шарик самым облакам, то покачать ветку, чтобы самые спелые яблоки свалились. Вот я потерялась, а ей даже некогда меня поискать». Казав это, принцесса исчезла, а у Даши на ладошке появился маленький стеклянный колокольчик. И тут на самом интересном месте за Дашей пришла мама. «Ты хорошо себя вела?» — спросила она. «У меня много работы», — сказала она. «Собирайся скорее», — приказала она. «Это тебе папа купил?» — заметила она колокольчик и сунула его себе в карман. Колокольчик зазвенел. Дашина мама вдруг стала совершенно воздушной и даже прозрачной. Она одним движением застегнула пуговицы на Дашиной кофточке и очень обрадовалась такой ловкости. «Чудесно!» — сказала мама. «Я теперь смогу гораздо больше успеть!» «Ура!» — Даша тоже обрадовалась. И ты успеешь погулять со мной в парке? И посмотреть на лягушек у моста? И сочинить мне длинную-длинную сказку?» Мама на секунду задумалась. Девочка почувствовала, какая у мамы прохладная рука, когда она прикоснулась к Даше на щеке. «Дорогая, ты же знаешь, как мне бы хотелось. Но надо успеть покрасить оконные рамы, сделать сто раз упражнения на пресс, переварить прошлогоднее малиновое варенье А на работе еще мама перечисляла и перечисляла свои дела, и рука ее становилась все холоднее и прозрачнее. бр Услышала Даша, обернулась и увидела под кустом сирени принцессу. Это не моя фея, это какая-то фея сквозняка. Даша вздохнула, а принцесса подмигнула ей и вдруг достала из кармана маленького щеночка. Щенок смешно тявкнул и, переваливаясь, побежал к Даше. Чья собака? – спросила Даша на мама, открывая машину. Моя. Даша взяла собачку на колени и почесала ей живот. У меня есть заяц, но он кролик. Его зовут Кекс. Он не живой, но очень хороший и мягкий, – сказала Даша собачке. Щеночек ткнулся Даше в ухо и довольно заурчал. Он очень любил маленьких девочек, не живых мягких кроликов и еще когда ему чешут живот. Машина легко и беззвучно тронулась, и через несколько секунд ее уже не было видно.